Крупкие на кашку дайте. Папа Гриша уехал, повез к кровати. Я бессильно смотрю на нее, В петлю попавшую, как и все, На темные массы гор, На черный провал, где город, Где только один огонь, Красный глаз истребителя. Один он не спит, зажегся. Что я могу ей дать? Она просит позволить подобрать на земле